Сир Никита молча сидел на последней ступеньке храма славному богу нищеты, думая о насущном. Люди, которые пришли к ним в гости, оказались конченными ублюдками. Они забрали с собой трех монашек, которые трясли попками на камеру, собирая донаты для храма. А еще зачем-то забрали некроманта, который был у них в роли лекаря. И от некроманта последнее время было больше толку, чем от монашек потому что храм прославился тем, что мог вылечить почти любую болезнь, и это приносило больше не денег, а верных послушников. Сир, рядом с Никитой появился шакал. Я так понимаю, у нас проблемы. Никита поднял голову, повернулся влево и посмотрел в мудрое и уставшее лицо волколюда. Шакал сильно изменился за последнее время. Когда Волколюд пришел к ним в первый раз, он был вымотанным воином даже полководцем, который проиграл целую войну против Рика. А сейчас это вполне себе сильный маг, в глазах которого больше уверенности, чем было раньше. Он вытянулся, стал крепче, мудрее и в целом стал очень полезным соратником и единоверцем. Только вот толку от этого. «Боюсь, что у нашего бога большие проблемы», заявил сер Никита. «Я не думаю, что Генрих ему по зубам». «Генрих?» – удивленно переспросил шакал. «Это тот мужчина в белом?» «Генрих, владелец аркан. Знаешь, что это за маг такой?» Серникит опустил голову и вжал ее в плечи. «Фокусник, карточник. Аркан в нашем мире не так уж и много, а у него их несколько сотен. Это, между прочим, сто страшных заклинаний, которые он может разом сбросить, что никакое существо не выдержит». И, учитывая их количество, я смелюсь предположить, что он перемещается между мирами, что как бы дикость само по себе. «Арканы?» — удивился Шакал. «Я знаю, что они есть, но не думал, что у одного мага их может быть больше десяти. И что он с ними делает?» «Коллекционирует», — подытожил Никита. «Он искал Рика, значит, ему нужны ингредиенты для чего-то». — В целом он бы и сам их нашел, но, видимо, ему нужно нечто опасное, но тратить ради этого опасного драгоценные карты он не хочет. — И вы сказали ему, где наш бог? — удивился шакал. — Сир, вы... — Я что, на дурака похож? — озлобился сир. — Не неси чушь, шакал. Я его пустил по ложному следу, понимая, что он вернется и убьет меня поэтому я думаю, что надо всю секту отправить на временное содержание под воду. Понимаешь, о чем я? Шакал задумался лишь на миг, а затем рванул в сторону храма, чтобы собрать всех сектантов в одну кучу. За следующий час они заказали тысячу кислородных баллонов и несколько свитков кислорода, которые позволят им пробыть под водой не меньше трех недель. Единственный человек, который остался в храме, был сам сир Никита. Он остался верен себе и верен своему богу. Принимая то, что он сам переступил дорогу ужасному магу, он решил пожертвовать собой ради процветания великого бога нищеты. Но даже к своей смерти он уже подготовился. Каждый кубический метр храма был во взрывчатке. «Когда ты придешь за мной, Генрих», усмехаясь, говорил он сам собой, поглощая горячительный напиток. «Может, не сегодня, может, не завтра, но ты придешь, я знаю, я заберу тебя с собой».